Итак, он мирно вернулся в балах, где, будь он спокоен за Кэтрин, он не безприятности проводил бы свой досуг. Ради развлечения он плавал по озеру в лодочке, в которой управлялся веслами мальчонка-горец, покуда старик удил рыбу. Частенько причаливал он к островку, где предавался размышлениям на могиле своего старого друга Гил Крестомакьяна, и свел дружбу с монахами, подарив игумену пару перчаток на куньем меху, а старшим инокам – по паре, сделанной из шкуры дикой кошки. За изготовлением этих скромных подарков коротал он часы после заката. Сам бывало кроит или стачивает – а семья пастуха соберется вокруг гостя, девясь его ловкости и слушая рассказы и песни, которыми он умел прогнать вечернюю скуку. Надо сознаться, осторожный Гловер избегал разговоров об отце Клементе, ошибочно почитая его не товарищем по несчастью, а виновником всех своих бед. «Не хочу я», — думал он, — Ради его бредней терять благоволение этих любезных монахов, которые мне, глядишь, и понадобятся когда-нибудь. Довольно, если я и так натерпелся из-за его проповедей. Мудрости они мне не прибавили, зато я стал через них куда бедней. Нет-нет, пусть Кэтрин с Климентом думают, что хотят, а я при первом же случае приползу назад, как побитая собака на зов хозяина» и надену, как положено, в лосиницу, отстегаю себя бичом и уплачу изрядную пеню, только бы вновь помириться с церковью». Две недели и больше прошло с того дня, как Гловер прибыл в баллах, и его стало удивлять, что он не получает вестей ни от Кэтрин, ни от Генри Уинда, которому, по его расчетам, мэр давно уже должен был сообщить, где они скрываются. Гловер знал, что удалой кузнец не посмеет явиться сам в страну кухилов имея на своем счету ни одну ссору с ее обитателями, не говоря уж о драке с Эхеном, с которым он сцепился, когда тот еще носил имя Канахар. Но Гловер полагал, что Генри нашел бы способ передать ему весточку или привет через того или другого гонца. Их в те дни без конца засылали друг к другу королевский двор и стан кухелов, чтобы уточнить условия предполагаемой битвы, какой дорогой прибыть в обоим отрядом и другие подробности, требующие предварительного соглашения. Была середина марта, и роковое вербное воскресенье быстро приближалось. Время шло и шло, А Гловер в своем изгнании так ни разу и не повидался с бывшим своим подмастерьем. Правда, забота, с какой предварялись все его нужды, показывала, что о нем не забывают. И всё же, заслышав иной раз над лесом охотничий рог вождя, он спешил направить свой шаг в другую сторону. Но однажды утром он оказался неожиданно в такой близости от Эхина, что едва успел уклониться от встречи. Случилось это так. Когда Саймон брел в задумчивости небольшой поляной, со всех сторон окруженной лесом, высокими деревьями вперемешку с подлеском, из зарослей вынеслась белая лань, настигаемая двумя борзыми, которые тут же впились ей одна в бедро, другая в горло, и повалили ее на землю в нескольких шагах от Гловера, оторопевшего от неожиданности.